Дочитав письмо, Джулия посмотрела на мужа. Я думаю, она удивительная женщина. Такое милое-милое письмо. Ты знаешь, я, разумеется, только изредка немного волновалась из-за нее. В конце концов, мне бы не хотелось потерять тебя после десяти лет прожитых вместе. Когда, возвращаясь в Афины, они сидели в такси, она спросила «Вы были счастливы в Наполе?» «Да, полагаю, что да. Я не помню. Но все было по-другому». Шестым чувством влюбленного он почувствовал, как она отдалилась от него, хотя их плечи по-прежнему соприкасались. Солнце все еще заливало асфальты, их ждала сладостная сиеста, а между тем... — Что-то не так, дорогая? — спросил он. — Да нет, только... Ты думаешь, придет день, когда ты скажешь об Афинах, как только что сказала Наполе? Я не помню, но все было по-другому. — Какая же ты у меня милая дурочка! — он поцеловал ее. Тут они прижались друг к другу и обнимались на заднем сиденье такси до самого Афина, когда автомобиль влился в густой уличный поток. Джулия чуть отодвинулась, выпрямилась, поправила волосы. Пожалуй, холодным тебя не назовешь, промолвила она. И он понял, все наладилось. Если у них и возникали разногласия, то лишь на минуту. И виновата в этом была... Джозефина. Когда они поднялись с кровати, чтобы пойти обедать, она сказала, «Ты должен написать Джозефине». «О, нет. Дорогой, я понимаю твои чувства, но она прислала замечательное письмо». «Ладно, пошлю ей открытку». На то мы порешили.